Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепить неведомой силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие, змии сокрытый сей и празднословие, не дай душе моей. Но дай мне зреть моё, Боже, пригрешение, да брат мой от меня не примет осуждение. и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи